Глава 68. Логова льва Рассказ Коготь Когда Кирин вошел в отгороженный занавесками кабинет в бойне, то поймал удивленный взгляд турвишара де Лора. Зря вы его унизили, сказал Кирин, садясь за стол. Я рад, что вы его не убили, но не надо было выставлять его дураком. Еле заметно усмехнувшись, Турвишар ласково посмотрел на Кирина. Но ведь он же дурак, полный дурак. «Нет, пойми меня правильно, он, похоже, человек добрый, верный и храбрый, и хороший друг, но лишь дурак вызывает на поединок на арене таких, как я, и не готовится к тому, что ему расплавят хребет». Он взял из ведерка со льдом бутылку вина из райан и налил в бокал голубую жидкость. «Благодари судьбу за то, что я добрый и просто преподал ему наглядный урок». «Ага, точно. Вам нравятся наглядные уроки?» Кирин вспомнил, как вчера вечером Турвишар стирал с рук чью-то кровь. Турвишар покрутил в бокале голубую жидкость, а затем снова перевел взгляд на Кирина. «Да, полагаю, в других обстоятельствах я бы стал хорошим учителем. Итак, зачем ты пришел сюда?» «Вам хотелось, чтобы все зрители решили, что вы обманули судьбу, но если бы вы могли так сделать, то не проиграли бы вчера вечером». Кирин помолчал. «Разве что вы с самого начала намеревались проиграть». «Я давно поклоняюсь Таджи, но мне никогда еще так не улыбалась удача. Никогда!» «Вчера я выиграл не потому, что жульничал. Я выиграл потому, что жульничали вы!» «Вам хотелось устроить поединок, но не с Джаритом!» Турвишар улыбнулся. «Ты умнее, чем кажешься, малыш. А с кем вы рассчитывали сразиться? С Дарзином?» «Если бы я сражался с Дарзином, наш поединок закончился бы совсем иначе», — признал Турвишар. Дарзина во много можно упрекнуть, но только не в глупости. — Почему вы так ненавидите моего отца? Турвишар прикоснулся рукой к занавеске и немного помолчал. — Я не испытываю ненависти к твоему отцу, напротив. Я очень высокого мнения о нем. Он ведь в конце концов был одним из самых близких друзей моего отца. — Но вы только что сказали. Кирин нахмурился. Он знал, что Турвишар ненавидит Дарзина. Он вспомнил... Угрозы, которыми обменивались эти двое, и ничем не прикрытый гнев. Как он мог смотреть в глаза Кирину и утверждать? Мой отец, повторил Кирин, здесь была какая-то уловка, игра слов. Отец Турвишара не гадрит, а Сант. Его отец... Погодите, вы ненавидите Дарзина демона? Страстно, ответил Турвишар. Я оставлю тебя, юный демон, а ты поразмысли вот над чем. Одна из особенностей арены заключается в том, что на ней не действует ни один вид прорицания и ясновидения. Если волшебник может перекрыть все выходы для звука, а это весьма несложный трюк, уверяю тебя, то ни одна сила во вселенной не способна распознать, о чем говорят в пределах арены. Жаль, что мне не удалось спровоцировать на поединок тебя. Жаль, что ты слишком молод и поэтому не можешь считаться равным мне по силе соперникам. Какой интересный разговор мог бы состояться между нами. Волшебник поставил бокал, положил на стол столько денег, что в разорванной вале их хватило бы на несколько ночей, и вышел из Алькова. Кирин мог лишь смотреть ему вслед с открытым ртом. Кирин прятался на конюшне. Казалось бы, конюшня не то место, где можно укрыться от Дарзина, ведь лорд-наследник обожал лошадей. Однако на саму конюшню Дарзин заходил редко. Лошадей чистили и кормили конюхи, а он сам лишь ездил верхом или показывал лошадей гостям. И если Дарзину действительно требовалось лошадь, то Кирин точно знал, что у него в запасе еще несколько часов. Поэтому здесь никто не мог ему помешать, если, конечно, он сам не привлекал к себе внимания, например, играя на Волотее. А именно этим он сейчас и занимался. Честно сказать, хорошего места для занятий у него не было. Если он играл в своей комнате, то Верховный лорд жаловался на шум, хотя Кирину казалось, что за пределы комнаты звуки не вылетают и услышать его никто не может. Если он играл где-то еще, то его всегда находил Дарзин, а Дарзину была ненавистна мысль о том, что Кирин будет выступать на новогоднем балу. После поединка Турвишара и Джарита Дарзин хотел, чтобы Кирин затаился, до тех пор, пока главнокомандующий не забудет о его существовании. Кирин не знал, какого мнения придерживается на этот счет лорд Терин, но он был уверен, что Терин так бы и не изменил своего отношения к занятиям Кирина, если бы тот не напомнил Терину про арфу и про его обещание На самом деле, юноша прятался именно от Терина. Из тюков соломы Кирин выстроил крепость, чтобы звуки арфы не были слышны в главном здании конюшни. Каждый припев приводил его в уныние, напоминал о людях, которых он потерял. Он жалел о том, что погибло Морея. Он жалел о том, что погиб Сурдье. У него было столько вопросов и ни одного ответа. Только странный перстень с рубином-печаткой. Из раздумий Кирина вывела ржание лошади. Он замер. Но это же в конце концов конюшня. Здесь есть лошади. И все-таки звук доносился не из стоил, а откуда-то поблизости. Он высунулся из затюков соломы и посмотрел сверху, синовала на конюшню. «А, это ты, стерва!» — улыбнулся он. «Снова сбежала!» Джарадская кобыла-огнекровка, сокровище Дарзина, на которой он, тем не менее, никогда не ездил, посмотрела снизу вверх на Кирина. Она была огромной, сине-серой, с белыми чулками и белыми же хвостом и гривой. Кирину говорили, что для своей породы она обычных размеров, но она казалась слишком огромной, чтобы на ней могли ездить люди. Правда, она никому этого и не позволяла. Обычно она убивала каждого, кто пытался сесть на нее верхом. Мотнув гривой, она фыркнула, словно в знак согласия, несколько раз топнула передним копытом и наклонила голову. Кирин улыбнулся. Ему нравилось думать, что так она благодарит его за выступление. «Ей нравится, как ты играешь. Если заслышать тебя, то встой ли ее не удержать», сказал звезда, выходя из-за угла. Гален удивился, узнав, что Дарзин не приказал убить лошадь, Но Кирин прекрасно понимал своего отца. Пока лошадь принадлежала Дарзину, он мог хвастаться ее дикостью, ее размерами, ее божественным происхождением. Разве среди лошадей она не была тем же, что у людей короли, отмеченные богами? Если бы кто-то сказал, что на ней нужно ездить или что от нее нужно получить потомство, Дарзин мог просто рассмеяться. Но убив ее, он признался бы в том, что потерпел неудачу. После появления звезды, Убийства прекратились, но она по-прежнему оставалась великолепным животным, объектом зависти и восхищения. Дорзин решил, что ему достаточно того, что ей можно хвастаться. Кирин пошарил свои сумки, достал из нее яблоко и бросил его кобыле. кобыли. Он уже знал, что она любит яблоки. Это были дорогие, экзотические фрукты. В окрестностях столицы они не росли, но какое ему дело? Деньги-то не его, а демонов. Для тебя, моя госпожа, сказал Кирин и поклонился ей. «Мне играть дальше?» Кобыла ловко поймала летящее яблоко и энергично закивала. Он вытащил арфу из затюков соломы, сел на один из них и снова начал играть. Это было рискованно. Если бы Дарзин пришел на конюшню, то непременно услышал бы его. Но Дарзин и близко не подходил к огнекровке, поэтому Кирин надеялся на лучшее. Он заиграл песню Ване, ту, которую готовил к новогоднему балу и снова позволил серебряным аккордом окружить себя. Звезда прислонился к дверному косяку и стал слушать, чуть прикрыв глаза. Во рту у него, как всегда, была зубочистка, но теперь уже не щепка, а соломинка. Лошадь-огнекровка мотала головой в ритм музыки, так, как люди могли бы размахивать руками. — Кто такие огнекровки? — спросил Кирин, закончив песню. — Лошади, — ответил звезда. Кирин вздохнул. — Они не похожи на других лошадей. Примечания. Огнекровок с таким же успехом можно назвать обычными лошадьми, как трисов — обычными людьми. Огнекровки, которых создал бог-король Джарата, настолько далеки от обычных лошадей, что теперь их уже следует считать отдельным видом. Они разумны и прекрасно понимают Гуаремский, хотя и не могут говорить. «Да, не похоже», — звезда пожал плечами. «Идем, стерва, тебе не кажется, что тут больше делать нечего?» Пойдем обратно, а то мелкие людюшки испугаются и забегают. Он усмехнулся своим мыслям, и серая лошадь тоже фыркнула. «Почему ты зовешь ее стерва?» — спросил Кирин, глядя вслед убегающей лошади. Звезда перебросил соломинку из одного угла рта в другой. «Потому что ты зовешь ее стервой. Это же не ее настоящее имя!» — рассмеялся Кирин. Звезда пожал плечами. «Оно и нравится!» — подмигнув юноше, он пригнулся, чтобы не удариться о притолоку и пошел вслед за лошадью в ее стойло. Кирин улыбнулся и убрал в в футляр. «Вот ты где», — сказала госпожа Мия. Кирин посмотрел вниз и увидел Сенешаля. Она стояла в том же дверном проеме, где только что был звезда. «Госпожа Мия, что-то не так?» Элегантная женщина вскинула голову. «Верховный лорд желает с тобой поговорить». «Ты избегаешь меня?» сказал Терин Дамон Кирину, когда госпожа Мия оставила их наедине. Кирин скрестил руки на груди. «Как вы догадались, лорд?» Терин удивленно посмотрел на него, и Кирин подавил в себе желание переступить с ноги на ногу или, что еще хуже, извиниться. Он оглядел кабинет верховного лорда и обратил внимание, что с прошлого раза в нем почти ничего не изменилось, разве что теперь внимание его деда было приковано к новым бумагам если Терина сейчас можно было назвать дедом. «Мы обладаем привилегией дружить с главнокомандующим и его семьей», сказал Терин, обмакнул перо в чернильницу и подписал очередной документ. «Потому что не злоупотребляем ею, не хвастаемся тем, что мы на особом счету. И то, что его сын выходит на поединок вместо тебя. Что, по-твоему, после этого о нас подумают люди?» В комнате повисла тишина, которую нарушало только шуршание пера по бумаге. Терин поднял взгляд. «Ну?» «То, что у нас большие связи, и злить нас опасно?» предположил Кирин. «Из-за связи с нами Джарид Миллигрест выглядел идиотом. Почему кто-то решит, что после этого позора Миллигресты поспешат прийти нам на помощь?» Кирин глубоко вдохнул. «Я не виноват. Я не просил его драться вместо меня». Терин откинулся на спинку кресла и посмотрел на юношу. «Кажется, ты меня с кем-то путаешь». «Мне безразлично, твоя это вина или нет. Мне плевать, честное слово. Вопрос не в том, кто виноват. Вопрос в том, как это выглядит и как это повредит репутации нашей семьи. Ясно?» Кирин едва сдержался, чтобы не закатить глаза к небу. «Да, лорд». Трина наклонил голову набок «Ты не согласен?» «Что меня выдало, мой господин?» «Так в чем дело? Чего я не понимаю?» «То, что это связано с Дарзином. Он что-то затевает». Я прекрасно знаю, что Дарзин что-то затевает. Я просил тебя выяснить подробности, а не использовать его как повод опозорить наш дом. Найди оправдание получше. Тырин взмахнул рукой. Считай, что ты под арестом. Тебе запрещено выходить из своей комнаты до окончания зимнего праздника. Кирин широко раскрыл глаза. Вы не можете так поступить. Дело сделано. Если я не могу рассчитывать на твое хорошее поведение, то я не дам тебе возможность разочаровать меня дважды. Кейн прикусил губу, а затем тяжело вздохнул. «Дарзин и Турвишар заодно», — сказал он. Я подслушал их разговор. С ними был некто третий, я называю его Мертвец. Его имя мне неизвестно. Они что-то замышляют, хотят снова призвать демона, хотя почему, я не знаю. Они осматривали одну подземную камеру. Раньше Педрон пытал в ней людей, и один из этих троих сказал, что вы превратили ее в храм таены. Еще они сказали, что там сидела пленница. Мать Турвишара, которую собирались принести в жертву. Тырин недоверчиво уставился на юношу. Кирин подавил в себе гнев. Я это видел, ну, то есть слышал. Я точно знаю, что это был Турвишар Делор. Я узнал его голос. Тырин с силой ткнул пером в чернильницу, и синие чернила разлились по бумаге, лежащей перед ним. «Не лги мне!» «Тебя воспитал уличный музыкант, но это не дает тебе права на художественный вымысел» я не лгу запротестовал юноша Трин встал подошел к окну и посмотрел из него на крышу синего дворца часть из того что ты сказал правда сказал терин переводя взгляд на керина в камере которую использовал для своих нужд мой дядя педрон нашли молодую женщину позднее один мой друг на ней женился сант этот друг император сант а потом ее убили и ее сына тоже Вряд ли Санду понравятся намеки на то, что Лорд — наследник дома Делор, его давно погибший ребенок. Но Турвишар сказал, — Сколько лет Турвишару Делору? Двадцать? Семиллион, если бы он выжил, сейчас бы был младше тебя. Не говоря уже о том, что он был бы похож на Санда, — Тырин пожал плечами. — Да, на Гадрита -то он тоже не похож. Все мы давно подозревали, что Седрик Делор нашел какого-то неизвестного Агенра и выдал его за своего внука. Турвишар — это Делор. Чтобы понять это, нужно просто увидеть его глаза. Этот признак можно подделать. Если четыре дома, которые включены в число королевских семейств, умеют менять цвет глаз с помощью волшебства, то почему бы не воспользоваться магией, чтобы сделать кого-то похожим на Делора? Кирин, тела нашли. Эти слова ошеломили Кирина, но лишь на минуту. Вы убедились в том, что это те самые трупы? Вы спросили таену? Терин отшатнулся. Нет. Но зачем Гадриту оставлять в живых ребенка Санда? И даже если он в самом деле его пощадил, то зачем Верховному Лорду Седрику лгать об этом после того, как умер его сын Гадрит? Примечание. Дело в том, что Седрик де Лор боялся Гадрита. Да, Седрик прекрасно знал о том, что его сын продолжает существовать. По-моему, Верховный Лорд просто закрывал глаза на это, надеясь, что все разрешится само по себе. Лицо Кирины исказилось от ярости. «Не знаю, но Торвишар все равно встретился с Дарзином. Они все равно что-то задумали. Вы же просили меня выяснить, что замышляет Дарзин, помните?» «Так выясни», — приказал Терин. «Мне нужно что-то более основательное, чем домыслы и намеки. Выберите что-нибудь одно. Я не смогу заниматься этим, если буду сидеть в своей комнате». Терин нахмурился. Немного подумав, он махнул рукой. «Ладно». — Считаю, что тебя выпустили из-под ареста. — Пока. — Сообщите об этом императору Санду, чтобы он что-нибудь предпринял, пока они не призвали демона. Кирин был потрясен. Весь его план мог рухнуть из-за того, что Терин не хочет ворошить прошлое и выкапывать какие-то неприятные воспоминания о подземельях Педрона. — Я так и сделаю, если ты предоставишь более убедительные доказательства. — Или для тебя это слишком тяжело? — Нет, — сказал Кирин и добавил. Но мне понадобится еще деньги.